Время до того дня, когда меня должны были выписать, хоть и тянулось, как жевательная резинка, но всё же прошло. Ещё с утра, когда получила свою порцию весьма сносного завтрака, начала испытывать предвкушение, что отзывалось в моём теле сладостным пониманием. «Совсем скоро я увижу своих крошек». По ним я успела соскучиться так, что едва не выла от этого чувства. Нас с Марком врач хвалила, весу вновь стал пребывать, при этом делал это в тех границах, в которых полагалось держаться беременным. сына, которого я опять увидела на УЗИ, похоже, ничего не беспокоило. И он развивался так, как был должен развиваться здоровый малыш. В общем и целом, жизнь налаживалась, и оставшиеся месяцы я намеревалась проходить обростцово, а после родить в срок. Лишь только одно могло огорчить меня в этот день. Саша даже не поинтересовался, во сколько именно меня выписывают, и не сказал, что приедет, чтобы отвезти домой. Он вообще словно решил игнорировать тот факт, что беременную жену вроде как стоит сопроводить куда бы то ни было. Что ж, наверное, мне стоило начать привыкать к тому, что наши с Волошиным жизни будут идти параллельными курсами. «Привет», — поздоровался со мной Марат, прибыв в палату точно к назначенному времени. «Привет», — ответила я, прогоняя досаду на Сашу за то, что забирает меня сегодня не он, а посторонний, по сути, мужчина. «Я без цветов». — сказал Тинаев, подхватывая мою сумку и верхнюю одежду. Рассмеявшись, я махнула на него рукой. «Без цветов, скажешь тоже. А если бы я попадала в больницу раз в неделю, меня теперь что? Стоит с букетами встречать постоянно». Марат, притворно ужаснувшись, округлил глаза и, сплюнув через левое плечо, постучал себе полбу три раза. «Избави, Боже!» — воскликнул он. «Ничего не забыла?» — уточнил, когда я направилась к выходу из палаты. «Избави, Боже!» — сказал Тинаев, Я поматала головой и окинула взглядом место, в котором провела несколько дней. Убедилась, что можно уезжать отсюда с чистым сердцем. Мы направились к клифтам и оттуда вниз. Я вновь и вновь гнала от себя то неуместное чувство по отношению к мужу, которое так и продолжало пладёву в душе. Но убедить себя в том, что всё это не стоит выеденного яйца, не успела, потому что вдруг увидела Волошина. Да-да, именно он стоял у выхода из клиники, держа в одной руке внушительный букет хризантем, а в другой огромного зайца. Я округлила глаза, не веря им ни на йоту. Обернулась и посмотрела на Марата, что шёл следом за мной. Тот, похоже, тоже видел Сашу, и на лице Тинаева появилось удивлённо-смешливое выражение. Что ты здесь делаешь? Потребовал ответа у Марата супрук, шагнув в нашу сторону. Приехал меня забрать? Прежде чем ответил бы Тинаев, проговорила я. «Вообще-то таким обычно занимаются мужья», — процедил Волошин. «Наверное, в любой другой ситуации меня бы даже позабавил его возмущённый до нельзя вид. Но только не сейчас, когда имела вероятность стычка, что могла вновь отправить меня на больничную койку». «Мужья обычно созваниваются с жёнами и обсуждают всё в подробностях», — отчеканила я. «Тогда бы не получилось сюрприза». продолжал настаивать Саша. Тинаев застыл в метре от нас, в разговор не вмешивался, видимо, понимая, что мы должны разобраться вдвоём. А в чём заключался сюрприз? Сложив руки на груди, поинтересовалась я у мужа, в том, что я бы сама припёрла сюда тяжеленную сумку, а потом бы торжественно передала её тебе в обмен на зайца и цветы. Мне показалось, что даже уши у вышеозначенной игрушки приуныли и повисли. Настолько минорным стало выражение лица Саши. Вздохнув, я повернулась к Тинаеву и, забрав у него куртку, спросила: "Идём?" Тот кивнул, и мы направились к выходу из клиники. Волошин со своими дарами последовал за нами. "Злад", окликнул он меня, когда я собралась уже было устроиться в машине Марата. "Я хотел как лучше". Виту мужа был довольно жалкий. Ещё не умершие чувства полоснули по утру и отозвались горечью в сердце. Как лучше бы получилось, если бы ты просто начал относиться ко мне по-человечески, Саша. Устала, взвылась я, глядя на мужа. Я уже не говорю о том, что с женщиной, которая тебе всю себя отдавала. Стоило так себя вести, в принципе. Позвонить и спросить, когда меня забрать, легко ведь, согласись. Я задала этот вопрос, на что Волошин поджал губы и ничего не ответил. Сказать ему, видимо, было нечего. просто приехать, проявить тем самым заботу о человеке, который вынашивает твоего ребёнка. Тоже ведь не трудно, скажи. Он кивнул и крепче сжал зайца. Я не говорю про какие-то взаимные отношения, что-то в таком духе. Я просто говорю о человечности. Именно её мне и не хватает, Саша, а не плюшевых игрушек и дорогих букетов. Произнеся это, я оглянулась и посмотрела на Тинаева. Тот стоял у своего авто, делая вид, что его здесь вообще нет. и просто ждал. Я тоже на машине, выдохнул Волошин после небольшой паузы. Позволь отвезу тебя домой. Я так резко замотала головой, что у меня хрустнули шейные позвонки. Не давай себе ни шанса на то, чтобы подумать над предложением мужа, потому что я представить не могла, что сейчас отошлю Марата, предварительно попросив у него переложить сумку в нашу с Сашей машину, а потом поеду с мужем домой, как ни в чём не бывало. Нет, сказала уверенно и чётко. «Спасибо за предложение, но я вынуждена отказаться». После чего подошла к авто Тинаевой, и когда тот распахнул для меня дверцу, устроилась на пассажирском сидении. Теперь оставалось лишь заверить себя, что поступило правильно, потому что моё совершенно немудрое сердце рвалось к тому мужчине, который этого совершенно не заслуживал.